Глава двадцатая Султанов слегка пошатывался, мутными глазами смотрел на Леру. Лицо его было искажено яростью, и Сайва со всей силы оттолкнула от себя чужого мужа. Сам ты папик, идиот, тебе до него как до китайской стены пешком. За Феликса было обидно. Да, он намного ее старше, но в понимании Леры папики это такие обрюкши, лысы кабаны типа Титова с толстыми пальцами в золотых перснях, которые по определению не могут рассчитывать на бесплатный секс. И Саиф в эту картину совсем не вписывался. Ему под полтоск не сдавался Сашка, но больше не пытался нападать на Леру. Она собиралась уйти на Султанов, буквально взмолилась: "Не уходи, поговори со мной". "О чём?" возмутилась девушка. Но всё же осталось, чтобы вылить на бывшего всё, что накопилось за те недели, что они не виделись. "Ну давай поговорим, дорогой". Лера больше не боялась, ни Сашку, который вообще сейчас был не в кондиции, ни его чукнутую жену. не даже её папашку и его тестя. Я попал, Лера. Султанов таращился в одну точку, не видя перед собой ничего. Всё не так, всё должно было быть по-другому. Зачем ты меня бросила, Лера? У Исайвой даже дыхание перехватило от такого. Она не знала, что сказать. Я же искал тебя, звонил, а ты пропала и исчезла. Я с ума сходил, а ты, так оказывается, отлично устроилась, а, ещё и замуж вышла. Султанов повернулся и к Лере. Его взгляд напоминал взгляд побитой собаки. Печально вздохнул и покачал головой. "Ты это серьёзно, Саш? Лере хотелось взять что-то тяжёлое и бросить на голову Султанову. Может, тогда что-то прояснилось в черепной коробке. С ума, значит, сходил. А не ты ли сказал своей невесте, где меня искать? Знаешь, что сделала твоя Лида? Она мне угрожала, требовала, чтобы я исчезла из города, иначе смерть. Светлана Степановна на меня повесит. Где ты был, когда меня допрашивал мент, а? Переживал за меня, а деньги?" Или ты забыл, что обещал мне сто тысяч? Лера кричала и не думал останавливаться. Усталость, как рукой сняла, открылось второе дыхание. Она готова была порвать на части своего бывшего. Даже понимание того, что султана, судя по всему, и так уже наказан, не гасило ее ярость. Ты думаешь, она меня о чем-то спрашивает, советуется со мной? В голосе Сашки зазвучали жалобные нотки. Я вообще не так все представлял. Она же беременная. Думала она дома, как и положено, будет тихо и спокойно, будет ждать меня. Как как с тобой было, Лер? Как и должно быть в нормальной семье. А она шляется каждый день непонятно где, какие-то тусовки, приятели непонятные. Меня везде с собой тащит, а я устаю. Я спать хочу после работы. Думаешь меня повысили? Ни черта. Вкалываю как раньше за четверых. Сашку несло. Лера вспомнила, что когда Сашка возвращался с работы и жаловался на свои очередные неурядицы. Она давала ему выговориться, обнимала и молча гладила по спине. И когда он постепенно успокаивался, говорила ему, что всё обязательно наладится, потому что он талантливый журналист, и рано или поздно все признают, но ну а в жизни полно завистников и недоброжелателей. А потом она садилась рядом с ним в гостиной и смотрела, как он ужинал. Она даже переезжать в мою квартиру отказалась. Сашка продолжал волевать на бывшую свои беды. Велела сначала всё распродать и сделать ремонт, а потом она может подумает. Лер, я живу как примак. Примак. Муж, живущий в доме тёсте и тёще. А что ты хотел, Саш, чтобы она тебя в попу целовала и говорила какой-то великий? Не выдержала Лера. Извини, но такая жена у тебя уже была. Теперь настал очередь другой. Ты злая Лерка. Султанов обиженно зыркнул на бывшую. Раньше не была такой. Это твой хмырь старый. Он тебе сто очков вперед даст. И вообще ты меня не знаешь, Султанов. Вот ведь как бывает, а? Живёшь столько лет с человеком, а он для тебя закрытая книга, и ты для него. Ну Лида тебя оценит правильно, я уверена. Ошейник ещё не носишь? Ничего, после свадьбы точно наденет. Ты его любишь? неожиданно трезвым и совсем не злым голосом спросил Сашка. Ты не могла ведь так быстро меня разлюбить. Бабки, да, продалась ему. Лера ответила не сразу. Она для себя пыталась понять, что она на самом деле чувствует к Феликсу, они знакомы не многим больше месяца. Примерно столько же живут в одном доме, их связывает общий брак и многостраничный брачный контракт. Но это далеко не всё. Он мне дорог, Саш, после длительной паузы наконец ответила она. Он оказался рядом, когда-то вышвырнул меня из своей жизни. Я никогда этого не забуду и всегда буду ему благодарна. А люблю ли? Это не твоё дело, Султанов. Тебе нужно знать только одно: тебя я больше не люблю. Врёшь. Сашка схватил за руку Леру. Ты моя, даже если спишь с ним. Слушай, мы всё можем вернуть, надо немного подождать. Со всей силы Лера ударила Султанова по лицу, тот не ожидал, выпустил её, отшатнувшись назад. Никогда понял меня, никогда не будет как раньше. Я не дам тебе пить из меня кровь в рот. И знаешь, ты был прав, мир тесен, Саш. Мы с тобой ещё увидимся и не раз. Женя от меня привет передай. В глазах Султанова мелькнуло непонимание, а Лера, чтобы не сказать ещё чего лишнего, спешно ушла.